Глава 28 Лорд Кристофер Блейк. А вот и подмога подоспела, как всегда, очень вовремя, хмыкнул Грей, стоя возле дверей в кабину. Крис, мне нужно уходить. Позже с тобой свяжусь. Мне было не до того. Виктория никак не хотела приходить в себя. вики срочно нужно показать лекарю, озвучил мои мысли Альберта. Это не похоже на обычный обморок. Ее точно не задело. «Я сразу поставил защиту. Сам посмотри, на экипаже не царапины». завелся я. Снаружи послышались голоса. «Говорит начальник городской стражи капитан Эберхунд. Выходите по одному с поднятыми руками». Донеслось до нас. «В случае сопротивления мы будем вынуждены применить против вас боевые заклинания высшего порядка». «Вот пес поганый. Откуда только взялся? Да я ему сейчас...» «Крис, стой! Не надо!» Я разберусь, тем более это я их вызвал после звонка Вики. Хорошо, что резерв еще не успел восстановиться, и я не смог наделать глупостей, которые потом вышли бы всем нам боком. Альберто подошел к стражам и о чем-то с ними переговорил. Я же тем временем аккуратно переложил Викторию в кресло, которое предварительно перевел в лежачее положение. Крис, можете ехать домой, лекарь уже ждет вас там. Потом тебе нужно будет дать показания в отделении стражей. Могу дать им, только в морду. Прошипел я сквозь зубы. Альберта кинул на меня укоризненный взгляд. Пока Виктория не очнется, я ни в какие отделения не поеду, сказал я твердо. Я приеду к вам, как только совсем здесь разберусь, пообещал он, закрывая за собой дверь. Я услышал, как Альберта приказал извозчику ехать. Экипаж сорвался с места. За окном мелькнули очертания всадников. По всей видимости, сопровождение нам таки навязали. Оказавшись дома, на руках перенес Викторию в спальню, где уже ожидал знакомый лекарь. «Очень странно», — нахмурился мужчина, проведя магическую диагностику. «Что не так?» — мгновенно занервничал я. «Если бы не знал, что графиня пустышка, то однозначно сказал бы, что у нее магическое истощение. Все симптомы указывают на это». «Разве такое возможно?» «В том-то и дело, что ничего похожего в моей практике не было». — покачал он головой. — Скажите, вам ничего не показалось странным, когда вы обнаружили Викторию? Может, остаточные плетения заклинаний почувствовали? — Нет, но... Да нет, бред какой-то! — засомневался я. — Было что-то? — переговорник Виктории был заряжен. — И все? — уточнил врач. — У ее переговорника слабые аккумуляторы, они практически не держат магический заряд. Обычно к концу дня он разряжается, даже если им не пользоваться. Когда мы обнаружили Викторию, аккумуляторы были полными. Вы думаете, она сама могла их зарядить? Я ничего не утверждаю, но хотел бы провести несколько дополнительных тестов, когда графиня придет в себя. Все рекомендации я расписал здесь». Мужчина протянул мне листок с записями. «Вам нужно будет давать ей восстанавливающее зелье». Поблагодарив лекаря, еще какое-то время неподвижно просидел рядом с кроватью, в надежде, что Виктория вот-вот очнется. Сам не заметил, как уснул, продолжая держать супругу за руку. Разбудил меня Альберта, вернувшийся под утро. «Ты бы хоть переоделся, у тебя проженная дыра в камзоле. Меня зацепило не сильно, ерунда». Отмахнулся я, разминая затекшую от неудобной позы шею. «Давай-ка из себя супергероя не изображай. Вики будет переживать, если попадешься ей на глаза в таком виде. Так что приводи себя в порядок, а потом дуй в отделение. Нужно дать показания». «Удалось выяснить, кто на нас напал?» «К сожалению, нет». Альберта раздосадованно сжал кулаки, зафонила магией, выдавая его раздражение. «Им нужна была Виктория», — припомнил я. «Как думаешь, кто из монтероков приложил свою руку к нападению?» «Сомневаюсь, что император». До меня дошли слухи, что ему стало плохо на приеме, и сейчас во дворец съезжаются лучшие лекари Штернхалда. Нашего семейного тоже вызвали. Рассказывай, что там случилось». «Понятия не имею. Мы перекинулись парой фраз с императором и гнедеоном, а потом после первого танца сбежали». Сказал я и осекся. «В каком смысле? Куда?» «За эклерами. Вернулись, монтероков уже не было. Так что я сам знаю не больше тебя» альберта все-таки заставил меня переодеться и съездить в отделение стражей. Капитан Эберхунд, по всей видимости, затаил смертельную обиду за случай с кошельком. Меня продержали до самого вечера. Сначала заставили подробно повторить свою версию произошедшего раз пять, постоянно задавали одни и те же вопросы. Затем заставили сдать отпечаток магии для слечения с теми, что собрали на месте нападения». После пытались выведать, был ли там кто-то еще, кроме нас с Альберта, потому как один из следов не числился ни в одной базе и не принадлежал ни нам с Делабертом, ни нападавшим. Я не стал выдавать Уолтера Грея, а потому соврал, что больше никого не видел. Эберхунд порывался вызывать на допрос Викторию, но я категорически запретил тревожить мою супругу. Благо, по закону имел на это полное право. Скрипя зубами, капитан нехотя отступился. Ожидаемое расследование поджога фамильного особняка Виктории и происшествия в порту не сдвинулось с мертвой точки. Подозревал, что и с нападением будет та же история. Отделение покидал уже поздней ночью, в крайне негативном состоянии. Звонил Альберта, сообщил, что Виктория так и не очнулась, и тогда я решил немного прогуляться, остудить голову. «Господин Блейк!» – окликнул меня чумазы мальчишка лет восьми, в потрепанной одежде не по размеру. «Вам послание!» Он выставил вперед ладошку, требуя плату. Получив серебрушку, довольный пацан передал конверт без подписи от правителя, но я и не сомневался, что он от Грея. Внутри была записка с адресом. «Вы точно привезли меня по правильному адресу?» — спросил я недоверчиво у извозчика, когда спустя десять минут Шмель остановился напротив дома у тех. «Абсолютно!» — заверил тот. Раньше мне приходилось бывать в подобных заведениях, но почему-то именно сейчас стала противна даже мысль воспользоваться услугами местных красоток. Благо, я тут не за этим. Девушка в неприлично прозрачном пеньюаре, не оставляющем простора фантазии, проводила в номер, где меня уже ожидали. «Что-то ты не торопился!» – как всегда ворчливо с порога отчитал меня Уолтер Грей. «Почему бордель?» – проигнорировал я его замечание. У нас с волтером всегда были довольно натянутые отношения. Тем не менее, вчера он помог, и я был ему благодарен. Потому что это самое безопасное место в столице. Ты ведь не хочешь, чтобы о нашем разговоре узнали и доложили, куда не следует?» Я покачал головой. «Нет, не хочу. Речь же пойдет о моей супруге». Грей хмыкнул и налил себе в стакан янтарную жидкость из пузатого графина, что стоял на столе. «Признаюсь, ты смог меня удивить тогда в порту, когда вытащил девчонку на берег. Ты же всегда боялся плавать. А тут сиганул прямо с борта корабля. Он отсолютовал бокалом и одним глотком осушил его. Зачем, кстати? Прищурился Грей. Погибни, графиня, ты бы стал единственным наследником ее состояния. А оно немалое, судя по слухам. Воу-воу, остынь, малой! Грей мерзко расхохотался, когда рядом с его головой пролетел предупреждающий энергетический пульсар. Его и раньше забавляло выводить меня из себя, но сейчас я впервые в открытую применил силу. «Следующий полетит в голову», — спокойно пообещал я. «Значит, брак все-таки неэффективный», — кивнул он своим мыслям. Отвечать я не стал. «Что ж, так даже лучше», — вдруг прекратил веселиться Грей. «Ближе к делу», — потребовал я, начиная снова терять терпение. «Эх, говорил я Киллиану, пороть тебя надо было». Тяжело вздохнул наемник, присаживаясь в кресло и указывая мне на второе напротив. В общем, десять лет назад Виктор Рубер заключил договор с гильдией на охрану своей единственной дочери. «Гильдия же не берет подобные заказы, тем более долгосрочные», – удивился я. «Нет, но у покойного графа были какие-то особые договоренности с мастером, а потому для него Килиан сделал исключение. Я ничего про это не знал. А тебе знать и не положено было, не тот уровень». У мастера имелись свои причины, уклончиво ответил Грей. Тебя и Фоксов намеренно далеко от Ларона не выпускали. То, что вы решили все-таки уехать в Витер, меня обрадовало. Это решило бы многие проблемы. Вот только твоя задница, Крис, настоящий магнит для приключений. Представь, как я удивился, что ты умудрился жениться на Виктории Рубер. И это, возможно, даже к лучшему, потому как Гильдия больше не имеет права обеспечивать ее безопасность. Час назад. Он перевел взгляд на часы, которые показывали четверть второго ночи. Виктории исполнился 21 год, а вместе с этим истек контракт. И как быть? Нападение в порту и вчера явно говорит о том, что кто-то хочет избавиться от Виктории. Ты знаешь, кто нанял тех бандитов? Нет, мы можем только предполагать, но прямых доказательств нет. Но в одном, я уверен, нападение продолжится. И кто тогда защитит Викторию? Ты? Спокойно поставил меня перед фактом Грей. Мастер Киллиан отлично тебя подготовил. Ого, я впервые удостоился похвалы от этого наемника. А значит, ты справишься, Крист Офер.